Что такое мысль? Удивительное дело, но тот самый разум, который мы увы не так часто используем по назначению, не может не работать. Возникает странная ситуация. С одной стороны, мы всё время вроде бы о чём-то думаем, а с другой у нас довольно редко получается самостоятельно делать самостоятельные выводы. Мы не так часто, как хотелось бы, рождаем мысль. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: а что такое, собственно говоря, мысль? Всё ли то, что приходит в нашу голову и без перерыва там роится, можно назвать этим благородным словом? Эрих Фромм в своей книге приводит невероятно красивое размышление о мысли, которое принадлежит великому английскому философу Бертрану Расселу. Попробуйте прочитать эту цитату внимательно. и главное понять имеет ли она к вам прямое отношение люди боятся мысли больше, чем чего либо на земле больше катастрофы, даже больше смерти мысль имеет подрывной и революционный характер она деструктивна и ужасна мысль безжалостна к привилегиям, установлениям, удобным привычкам мысль анархична и беззаконна Безразлично ко авторитетам, бесцеремонно обращается с проверенной веками мудростью. Мысль без страха заглядывает в глубины ада. Она видит человека, крохотную песчинку, окружённую невообразимыми глубинами молчания, но несёт в себя гордо, непреклонное, словно повелительница вселенной. Мысль величественно, быстро и свободно А она свет мира, величайшая слава человека. Примечание from Искусство быть. Москва, АСТ 2013 год, страницы 67, 68. Конец примечания. Здорово, правда? Не знаю, каково вам было этот текст читать, а мне приятно было его перепечатывать. Но какое отношение эти красивые возвышенные слова имеют к вам, ко мне, к каждому человеку? Неужели всё, что беспорядочно кружится в нашей голове, определяется возвышенными словами рассудка? Психофилософия исходит из того, что мысль это личное, индивидуальное открытие в понимании мира, во взаимоотношениях в мире, в других людях. Мысль это открытие. Всем известный вскрик: хорошая мысль рождается именно тогда, когда необходимо что-то изменить, то есть открыть либо в своём восприятии жизни, либо в своём движении по жизни. Больше всего мыслей рождается не в головах учёных, философов или писателей. Больше всего мысли рождается в головах детей. Каждый день они совершают открытия. Поэтому не следует относиться к детям высокомерно и снисходительно. К их мыслям стоит прислушаться, ведь до поры им неизвестно, что такое банальность. А там, где банальность, где повтор общеизвестных истин, там мысли нет. Человек, который пришёл к вам за советом, пришёл именно за мыслью, за открытием. которое позволит ему иначе взглянуть на ситуацию, в которую он попал. Когда мы сами попадаем в сложную ситуацию, мы часто склонны страдать и переживать. Это нормально. Но всё равно в какой-то момент стоит прекратить это увы милое для многих занятие и вместо страданий попробовать обдумать, что случилось, постараться родить мысль открытие, благодаря которому мы сможем взглянуть на ситуацию по-новому.